12-й сет. Лагерь на острове Маврихий. Мне было лет 16, Я нырял с маской у камней. Сквозь воду до синеватого дна опускался июль. Толстые рыбы, как на сетке, садились в ярко-зеленые водоросли и смотрели золотыми глазами. Надо мной шли слабые волны черноморского лета. У них едва доставалось сил колыхать нежные подводные стебли. Мутный песок со дна они поднять не могли, а потому мне снизу... Были видны все подробности их бледно-зеленого прозрачного танца. Я смотрел, как рассыпаются кружевные юбки волн, открывая для меня сладостную тайну нелюдского движения. Вдоха жалко, хватало ненадолго. Нужно было вынырнуть, фыркнуть, осмотреться на мгновение, оторваться от безмолвного мира, где звук не сопровождает движение. Разочароваться в том, что почти физиологическое подводное колдовство здесь, на яркой поверхности, всего лишь привычное мне толчая водной зыби, и снова нырнуть к волнующему, похожему на девичьи движению волн. Вкус горькой крымской соли пек губы, как поцелуй под окацией горячо, до стыда, почти до крови. И на рифе Плато руж, который вырастил у своих берегов в заклятой тайной вечной юности остров Маврихий, вода. И солнце вдруг обожгли мои губы вновь жарко и страстно, так же, как тогда, в 16 лет. Мы провели лагерь. Женя и я. Три недели вставали в 4.30 утра, обзванивали учеников и, пробираясь сквозь сумерки, съезжались на машинах к берегу. Глушили моторы, которые тут же погружали свои железные разогретые сны. И шли к лодке с досками и надеждами. Три недели кургузая лодка, как белая улитка, оставляя светлый след на зеркале лагуны, влекла нас к волнам, и потом полный их пространством и временем доставляла на колючий песок под шумящие своды тропических сосен. Три недели волны говорили с нашими учениками, а мы переводили их речи на человечие с океанского, и писали в бирюзе азбуку «Вот». И вот все разъехались. Кто-то уехал раньше, кто-то позже, наполнили души солнцем, и синюю и везли, чтобы расходовать бережно, как северный медведь, сладкую, напоенную летом землянику в своем южном и одиноком январском оцепенении. А мы остались еще на один день, чтобы встать пораньше и пробраться на лодке к поторуш рифу, где свои прихотливые чертоги, достигавшие поверхности воды, возвели упорные кораллы, и где над острыми крышами их домов катились справа налево волны выше человека и глажа шелка. Мы сидели там вдвоем с Женей. За нами сквозь неподвижный воздух наблюдал южный склон Леморн-Брабанта, опустив острые отроги в малахитовые кроны деревьев. Юные лучи танцевали на дне межкоралловых башен, и электричество этого танца плясало в теле волны, когда она, двигаясь к нам, раздувала свой капюшон. Током было полно это утро. Током било синее небо голубую лагуну, замыкаясь белыми искрами в своем соприкосновении и в нас... Тоже бродил ток. Положительный его заряд входил в реакцию с водой, когда мы целовали ее на электролизованную поверхность и колол нас сквозь тонкую кожу губ. А мы все съезжали и съезжали с волн, скользили среди этих энергий, как электроны, или говорили о скатах, чьи собственные токи лежали, наверное, где-то под нами. На наших глазах манты несколько раз выпрыгнули в небо. Потом мы вышли на берег разбудились свои машины, разъехались на несколько часов и снова съехались. Когда вернулись, воздух уже не стоял на месте. Он устремлялся в неиссякаемом движении с востока на запад вдоль кремовой кромки пляжа. Своего бега ему было мало. Он пытался волочь за собой воду, бирюзовой лагуны и синих пучин, словно легконогий братишка старшую, уже по-женски, по-взрослому плавно двигающуюся сестру. Вообще ветром легко увлечься. Он умеет странным образом за собой вести туда, Откуда можно возвратиться, только если ему самому взбедет в голову подуть в обратную сторону. И он повел меня в океан, как флейетист из сказки. Хитро сощурившись и не оглядываясь, уверенный, что я за ним следую, мы с Женей, словно крылья фантастических стрекоз, взяли над собой паруса и сквозь лагуну вышли к величественному рифу Манава, далеко за белый от пены плато Руш. Ветер! Как давно я не играл в эти его парусные игры. Если бы медузы были ярче бабочек и стремительней стрижей, то я сравнил бы кайты с ними. Целые грозди пестрых куполов резво двигались под синим небом, и влекомые ими человечки на досках съезжали с гладких валов манавы. Нас с парусами на виндсерфах было только двое. Женя набрал высоту ловким фордаком Это один из вариантов поворота на любом парусном судне сменил курс и быстро пошел рядом с набирающим силу и упругость валом вдоль ветра. Я, значительно отстав, в полпаруса следовал за ним. Он все ускорялся, и ускорялся его парус, сначала пошатывающийся на гибкой стопе резинового шарнира, перестал трепетать, загреб в свою прозрачную пригоршнюю струю ветра и не проливал его больше. Женя, как по зеленому лугу, на котором белели цветы солнечных искр, несся... По воде к обрушению волн, словно к обрыву, один миг и с обрыва слетел. Оставил позади белопенный пласт дыбленной воды и заскользил прочь и в сторону, работая парусом, протискиваясь им сквозь воздух и доской сквозь волну. Он взлетал на гребень и бросался вниз, бился о твердые брызги плечом, ронял себя со склона вновь и вновь, как иллюзионист, не проливая из ракушки паруса ни капли ветра. И все это под желто-белым солнцем на изумрудном океане. Следом за ним набрался смелости и я. Ветер протянул свой длинный синий палец и принялся сжать им на мой парус. Я понесся, вставив ноги в петли, смотрел, как надвигается манава, приближаясь всем своим рокотом и шипением. Как и когда я понял, что пора уйти по волне вниз, не знаю. Осознал, что скольжу от белоснежного, как полярный медведь мощного обрушения в сторону, только когда сквозь прозрачную пленку паруса увидел склон – развивающий свой свиток волны. Я проехал ее до конца, до конца. Не свалился. Потом было еще несколько попыток. Однако ветер решил, что нам хватит. И мы, сверкнув парусами, отправились на берег. Но вдруг, уже перед самым выходом на шуршащий песок, ветер качнул изумрудную мглу уже близких пальм и опять ткнул пальцем мне в парус. Я снова развернулся, повинуясь его капризному зову, набрал скорость и, оттолкнувшись от белой лохматой волны маленького рифа, взлетел вверх, просто вверх, зачем-то вверх, к золотистому зеленью току вечного солнца словно меня выбросила к нему сама вода, подтолкнула, чтобы я донес на своих плечах ее капли к самому небу. О, колдовство, стремящееся в небеса воды! Теперь я познал тебя, а до этого с ребятами, что приехали на новогодний Маврики, только подмечал. С ними вместе мы тогда осваивали волны маленького рифа. Тщетно Денису и Игорю я пытался объяснить, как обойти их шипучее сопротивление, гребя в сторону канала, чтобы Ири, лежащий на доске, сэкономить силы, подтягивал ее за лишь поближе к кромке обрушения, кричал вслед изящно, съезжающий Марине какие-то наставления, запускал Аню и, конечно, беспокоился о пренебрегшем гидротапками Петрове. Пока вокруг происходило все это катавасия, я не заметил, как между граненых вершин черно-зеленого лиморна заклубилась сизая тяжелая дымка, и как широкая, непроницаемая, словно влажная ткань завеса дождя скрыла мысы Белембра. Наше веселье было в самом разгаре. Денис с Игорем бились не на жизнь, а насмерть с полуметровыми волнами. Петров зачем-то топтался по дну среди агрессивно настроенных морских ежей, а Ира, которую я звал, отчаянно жестикулируя, кричала мне издалека, едва двигая руками и хихикая, «Я уже бегу, Багира!» «Бегу!» И вдруг нас накрыло. Обрушился дождь. Если бы не направление волн, которые стали меньше и съежились под натиском небесных низвергнувшихся хлябей, мы бы потеряли берег. Его съел жидкий дракон тропического ливня. Вода неба влетала в воду океана и, желая вновь вернуться на небеса, отскакивала отставшей вмиг косматой поверхности лагуны, вбивая в ее шкуру миллионы серых блестящих гвоздей. Но, воссоединившись с огромным телом океана, была не в силах взлететь обратно, а потому возвращалась со звоном под его кожу. Ливень ошеломлял. Рисовал наш серфинг другим цветом и перламутр обводил силуэты волны нашей плечи переливающимся контуром. Это был все тот же волшебник-серфинг, только пришедший из другой сказки. Вода, упав вниз, стерилась отскочить обратно вверх и увлечь за собой частичку соленого моря. Но дождь Окончательно разгладил волны, и мы с сожалением стайкой погребли в сторону, маячившись сквозь серые струи белой лодки. Первым добрался Петров. Потом подтянулись все остальные. Из лодки наш капитан Бруно флегматично вычерпывал обрезком зеленой канистры воду, которая набралась ему по колено. Оставив это в сущности бессмысленное сейчас занятие, он принял доски, мы влезли на борт, лодка пошла, сидя в воде по самые борта, увозя к берегу по воде океана, в воду неба и воды наших душ, в которых. Лагуна смешала свою синь с перламутром высей.